Аннотация. В третьей заключительной книге мемуаров публикуются пятый и шестой тома шеститомного издания. В книге описываются события в период с июня 1943 года по июль 1945 года. Капитуляция союзников в Германии, Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции союзников, высадка американских, английских и канадских войск в Нормандии. разгром гитлеровских войск в результате исторических побед советской армии и союзников, капитуляция Германии.